«Ни машин, ни людей, ни полиции! Пустынная дорога! Успокойся, ты унес ноги!» Лондон попытался успокоиться. «Может, свернуть на первую же из примыкающих, даже не показанных на карте дорог, и выждать немного? Или предпринять что-то иррациональное? Допустим, доехать до Черпа, оставить машину на привокзальной площади и сесть на поезд?» Никак не удается избавиться от ощущения, его преследует. Следов он вроде бы не оставил, машину никто не видел, но это под вопросом. Если уж они выбрали это место, вполне могли поставить камеры наблюдения. Тоже вряд ли. А вдруг записи с камер попадут в чужие руки? Нет, опасения напрасны. На дороге начали появляться щиты с километражем до Эрегрунда. Ландона охватила непреодолимая парализующая усталость. Единственное, о чем он мечтал, вернуться на Каварю и начать жизнь сначала. Он с трудом шевелил руками, но мозг работал на полных оборотах. Юхенс Сверт решил избавиться от... ожиревших свиней. Это выражение то и дело проскальзывало в его речах от тех, кто портит ему статистику. Другого объяснения нет. Но как? Ну, в недавней мировой истории легко найти ответ, как решаются подобные задачи. Когда все закончится, они попросту сравняют Фалунду с землей, заметут следы. Скорее всего, и хозяина фермы ждала та же судьба, если бы Ландон их не опередил. Он вспомнил разлагающиеся трупы в контейнере и опять с трудом подавил роту. Фермер их просто-напросто ликвидировал, убил и оттащил в контейнер. А может, и не он, даже, скорее всего, не он, еще хуже, если Хелена там. Ее ждет та же судьба. Указатель на Эстхаммор. Лондон резко остановился и съехал на обочину. Включил аварийную сигнализацию. Если Хелен там, как он может ее оставить? Он изо всех сил прижал руки к вискам. Что он должен делать? Что он может сделать? Как ему справиться с этим замком? «Болторез. Болгарка. Душка диаметром миллиметров восемь. Большой болторез должен взять. Или болгарка. Но где для болгарки взять питание? Продон слышал, что появились болгарки на аккумуляторе, но он таких пока не видел». «Можно спросить на заправке». Не отнимая рук, Лондон опустил голову на руль. «Думай, думай!» «Надо загнать машину на первую попавшуюся лесную дорожку и дождаться темноты». Рядом остановился красный сап. Водитель опустил стекло. «Помощь нужна!» Лондон, не открывая окна, поднял руку и помотал головой. «Нет, спасибо. Все в порядке». Выключил сигнализацию. Не стоит привлекать внимание. Водитель Сабы еще несколько мгновений смотрел на него испытующе, потом пожал плечами и уехал. Лондон немного выждал и двинулся за ним. На въезде Вастхаммар заметил автомастерскую, опустил солнцезащитный козырек, глянул в зеркало — и сразу понял, почему так подозрительно смотрел на него парень в сабе, налитые кровью глаза, слипшиеся, мокрые от пота волосы. Вытер физиономию футболкой, сделал несколько глубоких вдохов и произнес, никто ничего не знает, хотел сказать громко. Но вышло шепотом. сжал зубы и мысленно повторил. «Никто ничего не знает». В мастерской было темно, прохладно и безлюдно. Ни души. Ланден сел у конторки на высокой, как в баре, табурет. «Никого». Несколько раз обвел взглядом помещение, Подождал и хотел было уходить, но тут, в дальнем конце большого помещения, из-за машины вынырнул худой длинноволосый парень с промасленной тряпкой в руке, волосы зачесаны назад, на лбу бандана. — Привет! — парень, не отвечая, кивнул на припаркованный Вольво. — Барахлит старушка? — Да нет, вроде нет. Я хотел попросить кое-какой инструмент на прокат. Ну что ж, оставишь залог? А какой? Болторез побольше. Почему все смотрят на него с подозрением? А власмет не обращался. Механик отложил тряпку и улыбнулся. Ладно. Не похоже, что ты собрался ограбить банк. Они теперь не занимаются висячими замками, сказал Ландон первое, что пришло в голову. Переквалифицировались. Теперь у них что-то вроде интернет-банка. Висячий На даче, что ли? Фрейгебут. Старый. Лондон совершенно взмок. Он не любил, а главное, не умел врать. Купил участок, а хозяин потерял ключ. Старый хрен. Парень открыл шкаф на стене, достал большой грязный болторез и со стуком выложил на стол. Не уверен, что перекосишь. Эта штука хороша для тросов, велосипедных замков, но висячий замок. Литье он плохо берет, не уверен, особенно если новый. Лучше ножовка по металлу или газорезка. Давай и то, и другое. Я слышал, теперь есть и болгарки без кабеля на аккумуляторах. У меня такой нет. И газорезку не дам. Еще взорвешься, отвечай потом. Но точно говорю, лосмет надежнее, а может и дешевле». «Начну с этого!» — Лондон постарался выглядеть решительно. «А там посмотрим. Удастся? Значит, удастся. А нет, буду звонить хоть черту дьяволу!» Он вытащил бумажник. Механик недоуменно пожал плечами, ушел в другой конец мастерской и принес ножовку. «Слушай, я вижу, что ты спец. А отстрелить не получится?» — спросил Лондон. «Как это отстрелить? Ну как?» «Отстрелить. Из чего?» Из ружья или из пистолета. Глаза парня сузились. Да ладно, просто спросил. Не советую отстрелить, усмехнулся парень. Яйца себе смотри, не отстрели. Дверь, конечно, разнесешь в щепки, а замок как висел, так и будет висеть. Лучше не пробовать. Ландон молча выложил на стол ассигнацию в пятьсот крон. Парень дал сдачу. «Погоди-ка, приятель!» Ландон напрягся и заставил себя повернуться. Парень достал из ящика стола нечто похожее на гибкую железную спицу с загнутым, как у рыболовного крючка, кончиком. «Иногда удается. Бывают клиенты, ключи теряют. Смотри!» Парень взял спицу в кулак и показал. Называется пиявка. Сначала заводишь как можно глубже, а потом медленно вынимаешь и поворачиваешь туда-сюда. Ну, не туда-сюда, а против часовой стрелки. Как ключ. Нажал, повернул. Нажал, повернул. Не сразу. Но иногда удается. Чаще удается, <с> вообще-то. Спасибо за совет. — Только если попадешься, на меня не ссылайся, не говори, кто тебе дал эту хреновину. — Куда я должен попасться? — парень расплылся в улыбке. — Вот теперь ты точно похож на взломщика. Дураку ясно, пошел банк потрошить.